Бонусные серии Когда книга заканчивается, многим слушателям наверняка хочется узнать, что было с героями дальше. Бонусные серии — это возможность заглянуть за финальные титры этого аудиосериала и еще некоторое время понаблюдать за приключениями полюбившихся персонажей. Забегая вперед, скажу, что сюжет бонусов разворачивается не только в Санкт-Петербурге, А заметок автора под ними не будет, чтобы у каждого из вас был шанс угадать, какие мифы могут ходить вокруг упоминаемой локации, а то и создать свою легенду. Андрюха, у нас скромный лев. Как красиво! Я обвожу рукой расстилающийся перед нами проспект Обуховской обороны. На стыке слоев он безлюден, а в золотых закатных лучах легкий ветерок кружит тополиный пух. Смотрится, как по мне, невероятно красиво. Ага. Андрюха шмыгает носом и трет глаза. Ты это чего? Недоверчиво интересуюсь я. Аллергия, кисло отвечает он. На меня? Скептически прищуриваюсь я. На тополь! возмущенно отзывается напарник. Переглядываемся и истерически хохочем. Вольно или невольно мы в лицах разыграли сценку из одного детективного сериала. «Дом, культуры и техники». Отсмеявшись, читаю я вывеску на здании, мимо которого мы проходим. «Ты только посмотри, какие тут афиши! Как в советское время!» «Ты меня, Славочка, иногда пугаешь!» Андрюха нервно поводит плечами. На вид подросток подростком, а как порой что-нибудь скажешь, я понять не могу, сколько тебе на деле лет. Может, ты еще царя видел? Царя, который, Петр Первый, мы с тобой вместе видели аж в двух ипостасях, фыркаю я. А возраст? Что возраст? Сколько есть все мое. Слав, между прочим, это только у женщин про возраст не спрашивает. Начинает напарник, но его перебивают. «Видящие!» — раздается из кустов приглушенный шепот. «Не проходите мимо!» «Кто здесь?» — бросаю я. «Я здесь!» — подрагивает голос и скромно добавляет. «Я лев!» Мы с Андрюхой синхронно поворачиваем головы и замечаем говорящего. За кустами акации притаилась скульптура льва, выкрашенная в черный цвет. Правда, краска местами облупилась, а на задней лапе льва — Красуется противоугонный замок для велосипеда. «Помощь нужна?» — оперативно спрашивает напарник, указывая на замок. «Это мелочи», — вяло отмахивается лев. «Это я стряхнуть могу. Тут такое дело. Мы с братом исполняем мечты». «Желания?» — поправляю я. «Нет, мечты», — повторяет лев. «Брат чуть дальше стоит и получше выглядит». А еще он лишь по ночам оживает, потому что робкий. Или это я робкий, а он скромный? Нет, я скромный. Неважно. В общем, мы с братом исполняем мечты. Только об этом мало кто знает, и уже давно никто к нам с мечтами не ходит. Можно вас попросить как-то о нас людям и нелюдям рассказать? «Слава, это по твоей части». Андрюха выжидающе смотрит на меня. «Ты же вроде тексты про места силы пишешь». «Пишу», — соглашаюсь я. «Вот и напиши про товарищей, то есть про братьев». «Напишу», — отвечаю ему я и обращаюсь к льву. «Но сначала мне нужно провести тест-драйв. Я же не могу писать только с твоих слов. Может, ты все придумал, чтобы про тебя вспомнили и отреставрировали, например». «Нет, ну что вы!» — тянет лев и отчетливо краснеет. Нет, я не вру. Реставрация мне, конечно, нужна, но она будет, это я точно знаю. Слышал, как люди обсуждали. Слав, только шаверму с пивом не загадывай, подло хихикает напарник. Шаверма с пивом это хотелка, а не мечта. Я показываю ему свернутый в трубочку язык, после чего вновь обращаюсь к льву: Тебе как мечту сообщать надо? Надо обнять меня за шею и прошептать мне ее на ухо. Тушуется тот и опускает голову. «В правое, а брату — в левое». «То есть одну мечту надо сообщить каждому из вас?» «На всякий случай уточняю я». «Нет, не обязательно. Можно только одному из нас, кого первым встретите. Если идти по убыванию нумерации домов, то первый я, а если по возрастанию, то брат». «Понятно», — киваю я. «Мечты, — говоришь». «Мечта у нас, если я не ошибаюсь, — это образ желаемого, которого ты не знаешь, как достичь, и которое не включено в твою повседневную деятельность. Вот с последним у меня не очень. У меня все включено». Андрюха после этих моих слов смеется, но я его не поддерживаю. «Ну, давай обниму», — говорю я льву и шагаю к нему. Напарник делает шаг назад и даже отворачивается, всем своим видом изображая, что любуется на сад имени Крупской через дорогу. «Как красиво!» — с придыханием говорит лев, выслушав меня. «Где-то я это уже слышал», — бормочет Андрюха, потом поворачивается к нам и спрашивает льва. «Можно я тоже загадаю?» «Нужно!» — хором отвечаем мы со львом, а я ехидно добавляю. «Надо же, у тебя тоже есть мечты? Хочешь пожелать мир во всем мире?» «Мир во всем мире, Славочка, мы с тобой сами организуем нашей ратной службой», подмигивает он мне и направляется ко льву. «Обнимемся, брат». Теперь тактично отворачиваюсь я, чтобы не смущать скромного или робкого черного льва, а с ним и напарника. «Интересно, как быстро сбудется?» спрашивает меня Андрюха, когда мы уже идем в сторону книжной ярмарки. «Хочется верить, что быстро», — отвечаю я. «Это же в интересах львов. Чем быстрее сбудется, тем быстрее я напишу статью. Статью или городскую сказку». «Почему городскую?» — удивляется он. «Ты-то сам как думаешь?» «А, ну да, действие же происходит в городе». Напарник картина хлопает себя ладонью по лбу. «Какой ты у меня догадливый!» — с нарочитым восторгом восклицаю я. И не говори. Надеюсь, нашим смехом мы не смутили львов окончательно и бесповоротно, а то им еще работать на сбычу мечт.